22. Съёмочной погоды пришлось ждать долго. Дни стояли тихие, душные, и в небе, затянутым горькой дымкой, рокотали пожарные вертолёты. А потом налетели штормовые ветра. Я выходила на пляж, заткнув уши битховиным, и смотрела, как рассыпаются брызгами потемневшие волны. Лишь в последних числах января к моим воротам подкатил серый фордик, угловатый как спичечный коробок. Джейк выбрался с водительского места, чтобы помочь мне погрузить вещи. «Что, поступил уже?» Я кивнула на его футболку с символикой университета. «Да, не я!» Он захлопнул крышку багажника. «Хочу годик попутешествовать. Поволонтерить где-нибудь, может, в Африке или у вас». Я села назад, потеснив громоздящиеся на сиденье коробки из-под пиццы. Мишель обернулась ко мне, её лицо сияло. «Привет!» Классный у тебя дом. Виды, наверное, обалдеть. Оба были в прекрасном настроении и болтали всю дорогу, перекрикивая кашачьеру Лады какой-то попсовой певицы. Веслазы Ford'е ловко встроился в поток на хайвее и за мостом взял вправо. Туда в сторону промышленных районов я ещё не ездила. С дороги, правда, заводов было не видать, лишь степовая застройка, которую я когда-то принимала за дачную до плюшевые спины гор вдали. С расстояния М Джей к ней наврал. Очень скоро свернули к реке, покружили по улицам. Нет, не сюда. Я же лучше помню, и приткнулись на парковке у самой воды. Ну что, как думаешь? Джейк кивком показал за окно. Будет тебе где развернуться. Лучшего места и придумать было нельзя. Вдоль берега тянулась широкая, срезанная лужайка, открытая всем ветрам. Никаких построек вокруг не было, только детская площадка да поудальней высокий навес вроде лодочного ангара. Мишель клюлась по телефону, что и у самого дома не будет ни больших деревьев, ни телеграфных столбов. «Там рядом вообще ничего нет», — загадочно добавила она. Джейк вызвался мне ассистировать, и вдвоём мы быстро подняли в воздух крылатое бело-зелёное полотнище. Сегодня ему не суждено было взлететь так высоко, как обычно, и он, словно чувствуя это, неодобрительно покачивал куполом из стороны в сторону. У меня и самой было не очень-то по душе это шпионское затея. Возможно, Люк прав, и девчонка просто выдумывает от скуки. Ладно, подумала я, отцепив флейр от колышка. В худшем случае скажу, что я фотограф и снимаю живописные виды для открыток. Они и правда стоили того. Река здесь выше по течению оставалась широкой, и пейзаж напоминал тот, что я ежедневно видела из своего окна. Разве что безмянная возвышенность на другом берегу уступала горе Веллингтон и ростом и величием. Готово, спросил Джейк, когда я убрала в багажник опустевший рюкзак. Тогда пошли. К моему удивлению, он зашагал совсем не в ту сторону, где находились городские улицы. У причала, торчащего за парковкой, стоял моторный катер, и чья-то красная кепка маячила над ним. Это наш друг, объяснила Мишель. Мы с ним часто катаемся. Запрокинув голову, друг с любопытством посмотрел на змея и прокричал что-то, чего я не разобрала. Джейк рассмеялся. Держи. Он протянул мне ярко-оранжевый спасательный жилет. Зачем это? Тут так положено, иначе оштрафуют. Да ты не застёгивай, если мешает. Главное, чтобы полиция его не видела. "Ваша лошадь что, морской конёк?" вроде того, хохотнула кепка хрипловатым голосом. Незагашенный окурок, описав в воздухе дугу, с шипения ему пал в воду. «Слушайте, так не пойдёт. Надо было сказать заранее, что мы снимаем с лодки. Вы соображаете, что будет, если мы потащим за ней змея? Он может просто свалиться и утопить камеру ко всем чертям». «Да, прости, не подумали», — Джейка задачен и поскрёб подбородок. «А если потихоньку плыть? Тут совсем рядом, меньше километра». Я едва сдержалась, чтобы не съязвить насчёт этого беспомощного «не подумали», от которого в мире происходит столько бед. Мишель кидала испуганные взгляды то на меня, то на бойфренда. Красная кепка понуро молчала. Сказать им сейчас всё, ребята, сворачиваемся. Сами виноваты. Значит так, будете слушать меня. Ни одного манёвра пока не разрешу. Давайте свой жилет. Когда все уселись, мотор загудел, и лодка малым ходом двинулась вдоль низкого заболоченного берега. То тут, то там из буроватой листвы выглядывали крыши домов. У каждого второго была собственная маленькая пристань, и я подумала, не собираются ли эти приключенцы незаконно высадиться на чужой земле. Однако штурман, заручившись моим согласием, взял в сторону. Перед скалистым мысом, покрытым виноградниками, лодка свернула в мелкую и листую заводь. Мотор заглух. И в наступившей тишине Джейк сказал панизе в голос: "Вон там. Он её на острове держит". Я обернулась. Сначала мне показалось, что перед нами и правда остров, темнеющий сплошной непроглядной зеленью. Но хозяин лодки, взяв весло, подгрёб поближе и стал виден узкий перешеек, засаженный вереницей островерхий кипарисов. На берегу, куда уходила аллея, судя по всему, стоял дом. Что-то не пахнет лошадьми, заметила я, потянув носом. Может, сдохло, предположила красная кепка. Джейк поморщился. Тогда мужику точно не поздоравится. Он повернулся ко мне. Ты отсюда сможешь снимать? Может, подойти ещё поближе? Нет, не нужно, мы и так слишком светимся. Они бросили якорь и замерли в ожидании. Мне пришлось снять жилет, чтобы добраться до своей сумки с передатчиком. По счастью, завод была почти закрытая. Я едва ещё тело течения, опустив руку за борт. Прикинула размеры островка, перевесила камеру, отрегулировав угол. Все молчали, словно боялись, что их могут заметить с суши. Я ж когда я отщёлкала с десяток кадров, Мишель сказала: "А фотографии печатать надо или типа как у полароида?" Я подумала, кем интересно она хочет стать. Если спросить про Джейки, она наверняка совряд что-нибудь про экологию. Хотя понятно, что это жалобная выдра с танкером не более, чем его влияние. О чём мечтают дети медсестёр и музыкантов? Манит ли их кочевая гастрольная жизнь? В глазах Мишель, которые на солнце казались ореховыми, читалось сейчас поверхностное стрекозиное любопытство. Но я чувствовала, что она может быть другой. Долго ждать удобного момента не пришлось. Едва мы высадились на берег, как Мишель заявила, что ей нужно в туалет, «Погоди», — сказала я, отстегнув карабин Лейера на поясе. «Вместе сходим». Она послушно застыла на месте. Ветер сдувал длинные пряди ей на лицо, и она отводила их рукой, рассеянно наблюдая, как мой змей возвращается с небес на землю. Джейк снова ренулся помогать, суетливо и бестолково, словно для того, чтобы загладить вину. Лишь хозяин лодки был по-прежнему невозмутим. Посвистывая, собрал наши жилеты и после короткого прощания отчалил. По пути к дощатой избушке за парковкой Мишель спросила ни с того, ни с сего: "А ты надолго приехала?" "Ну, в смысле, сада на тазе." "Года на 3, а что?" "Да нет, просто нравится здесь." "Конечно, нравится. Тут тепло, красиво. Да и потом мне везде хорошо, где есть интересная работа." "Это очень важно в жизни любить то, чем занимаешься. Твои родители ведь тоже, наверное, выбрали свои профессии не просто так." "Я спросила не то, что хотела." Мне вдруг представился маленький музыкант, стереотипный мальчик в отёчках и с нотной папкой на шнурках. Такие мальчики всегда ходят со скрипочками, если, конечно, они не пианисты. Но кто-то ведь даёт им в руки флейты и валторны. Мишель пробормотала что-то неопределённое, а потом, когда мы стояли у железного рукомойника в полутёмном, затянутом паутиной туалете, добавила, будто уловив мой невысказанный интерес: "Папа говорит, становись кем хочешь, только не музыкантом". Хотя у меня есть слух, и я люблю петь. Вот было бы здорово сыграть в каком-нибудь мюзикле. Ну, вы могли бы сделать школьную постановку. Вы ведь устраиваете спектакли. Кстати, твоё предложение всё ещё в силе? Я бы пришла посмотреть, как вы играете. Как ты сказала, называется твоя школа? Это была любимая уловка здесь спрашивать так, будто уточняешь забытое. Как вы сказали, вас зовут? Один только Люк не стал делать вид, будто мы и правда успели познакомиться. И мне была приятна эта частность. На следующий день я отдала плёнку в печать. Добивала бездумно, чем придётся. Снимала пляж у дома, свою комнату, якобы для того, чтобы показать маме, как я живу, хотя на самом деле мне хотелось поскорее получить результаты. Не потому, что кто-то торопил. Да, они и не торопили, а только повторяли снова и снова спасибо и пытались всучить деньги, взятые, вероятно, у родителей. Мне было важно узнать, есть там эта лошадь или нет, как будто от нее что-то зависело. Я заставила себя не открывать конверта прямо там, в магазинчике на углу торговой плазы. Села за уличный столик на шумной Sandy Bay Road, ведущей в университет. И отхлебнув кофе, будто для храбрости, достала пачку фотографий. В голове промелькнуло: это не моя плёнка, они ошиблись. Я не снимала орнаментов. Эти зелёные и белые завитки, вписанные в полукружья и обрамлённые квадратными рамами, они ведь не могут быть Да это же французский сад. Идеальная симметрия, как бы стороной ни поверни. В центре круглая чаша фонтана, искусно подстриженные кустарники в виде бордюров, пирамид и шаров, какие-то каменные обелиски по углам. Дорожки, видимо, усыпаны цветным гравием. Настоящий ковёр, расшитый узорами Перебирая снимки, я добралась до серии, сделанной из другого ракурса, и сразу заметила новую деталь. На фоне высокой живой изгороди, которой был обсажен остров, темнела фигура, чьи очертания нельзя было спутать ни с чем. Там на центральной оси, которая на другом конце парка продолжала кипарисовая аллея, стояла лошадь, неподвижно держав в воздухе переднее копыто. Что ты имеешь в виду? Растерянно переспросил в трубке голос Мишель. В каком смысле памятник? Хм, ну, я не знаю, памятник это или просто скульптура. Ты уверена? Абсолютно. У него постамент. Вот придурок, в сердцах воскликнула она. Не мог живоую лошадь от памятника отличить. Мне пришло в голову, что за такой розыгрыш полагается как минимум в морду. Но моя собеседница на том конце провода так искренне огорчилась и сконфузилась, что я принялась её утешать. Ну, подумаешь, с кем не бывает. Зато мы выяснили, что там внутри. Это ведь и правда поразительно. Миниатюрная модель Версальского парка посреди города, где трудно сыскать красивый дом, не говоря уж о дворце. А можно посмотреть? Оживилась Мишель. Конечно, я не стала ей отказывать. Мне в этот день не при встрече в университетском кафе, когда она попросила отдать ей часть фотографий. Глупо было скрывать такую красоту от других. На месте хозяина дома я сама заказала бы фотосессию, чтобы запечатлеть своё творчество со всех сторон. Мишель подхватила: "Было бы здорово". Она уже не выглядела смущённой, и мне не хотелось напоминать ей о конфузе, задавая неудобные вопросы про лошадь. Вместо этого я рассказывала ей, что регулярные парки возникли в Италии в эпоху Возрождения, где воплощали идеи порядка и власти человека над природой. А позже это искусство расцвело при дворе французских королей. "Я считаю, что власть человека над природой это не очень хорошо", заявила Мишель. И я отчётливо услышала эту фразу в исполнении Джейка. Перед очередным уроком вождения я поинтересовалась у Берни, что он думает насчёт власти человека над природой. Историю со съёмкой я не стала упоминать прежде времени. Спросит сам, тогда я расскажу. А что думать, пожал он плечами? Она есть. А хорошо это или плохо? Да по-разному бывает. Он, кажется, даже удивился, словно речь шла о вещах тривиальных, не требующих обсуждения. Если осторожный и с умом, так чего ж плохого? Всё равно же копаем, строим, без этого никак. С самого возвращения Берни я принялась уговаривать его съездить куда-нибудь за город, где леса и отвесные скалы, о которые бьются океанские волны. Но он отмахивался, далековато в другой раз, и гонял меня по серпантину в холмистых пригородах, где мы были уже 100 раз, и по загруженным в час пик красным дорогам. Я сердилась и рычала сквозь зубы на замечания, которые он делал, как всегда спокойно и корректно. А однажды в конце месяца, когда с магазинных полок стали исчезать шоколадные сердечки и открытки-валентинки, он сообщил: "Я тебе инструктора нашёл. Он маршрут знает, по которому сдают. А ты запишись на экзамен сегодня, а то вдруг очередь большая". В тот день он не стал меняться со мной местами. Я вела до самого дома и, расставаясь, слышала: "Порядок. Сдашь с первого раза". Ая не могла поверить, что не сяду больше в это потёртое цеплячее кресло. Экзамен промелькнул как во сне. Только что я кружила по холмистому улицам Северного Хобарта и считала секунды расстояния до хвоста того стального бампера впереди, как вдруг обнаружила себя на той же автошкольной парковке с выключенным двигателем и скользкими от волнения ладонями на горячем руле. Увидев свою фотографию на новеньких правах, я чуть не огнула. Растрепанные волосы, безумный взгляд, И всё же я с гордостью показала их Берни. «Смотри-ка, другие!» — заметил он и полез в карман джинсов за бумажником. «Ты-то, небось, ещё в школе получил. Ну-ка дай!» Он и правда оказался моим ровесником. «Бернар Тиллс, Элфилстон Роуд». «Бернар? Это в самом деле твоё имя?» «Ну да. Только меня никто так не зовёт. А что?» Я улыбнулась. «Был такой святой». В его части назвали собак-спасателей, которые искали заблудившихся путников в Альпах. Хотелось добавить, ты на них похож. Он и вправду напоминал мне теперь не бульдога, а большого доброго Сен-Бернара с бочонком Брэнди на шее. Казалось, он не успокоится, пока не будет уверен, что я надёжно пристроена в ряды автомобилистов. В первый же свой выходной он потащил меня по рынкам подержанных машин. Под палящим солнцем мы бродили между рядами разновозрастных Холденов и Тойот, Присматривались и приценивались, залезали в жаркие, как душегубки, салоны и, конечно, спорили. Но затем мне этот "Ют", австралийское название легкового пикапа. Мои инструменты и в багажник прекрасно влезут. Мало ли что, отвечал Бернер рассудительно. Никогда не знаешь, что придётся везти. Вдруг пианино купишь. Мы переезжали с одного развала на другой, и всё везде было либо дорого, либо дряхло, велико или мало. Я стала подумывать с не попросить ли кредит у банка, и тут мне словно кто-то подмигнул, поманил за собой заговорщически, прижимая палец к губам. Она стояла в самом конце ряда, большая, цвета июльской зелени, с чудесным замшевым нутром, из которого не хотелось вылезать, и с невероятно маленьким пробегом. Почти предел моих финансовых возможностей, но я ухватилась за это почти с таким жаром, что Берн не только покачал головой. Попробовав её на окрестных улочках, он сказал с сомнением, что-то в моторе стучит. Старовата она, конечно. Жди от неё сюрпризов. Я нахмурилась, и он добавил: "Ладно, бери, раз нравится. В случае чего отвезу своему механику. А пока съездим в Маунтфилд, испытаем твою лягушку". От неожиданности я не нашла, с чем парировать. "Лягушка, надо же. От лягушки слышу" По пути домой я напряжённо вслушивалась в рокот мотора. Даже радио не включала, хотя мне уже никто не мог этого запретить. А когда через пару дней мы выехали на первое шоссе, ведущее на север, машина будто бы помолодела, сбросила кожу, как заколдованная царевна. Исчезло загадочное постукивание, в горку автомат тянул без напряжения. Хотелось ехать и ехать. И было даже немного жаль, когда дорога закончилась. Со всех сторон нас обступал их колиптовый лес, белевший ровными как колонны стволами. Лес, впрочем, был цивилизованный. Деревянный домик туристического центра, столы для пикников и асфальтированные тропинки, помеченные указателями. Мне хотелось настоящей глуши, и я сказала, не скрывая разочарования. Может, там ещё фонарные столбы будут? Ты про дорожку, что ли? Так иначе нельзя, там грязи по колено. Очень скоро я поняла, что имел в виду Бярне. Эвкалиптовая роща сменилась зарослями папоротника, сырыми, тёмными, пахнущими прелой листвой. Без дорожки, без мостиков, перекинутых через каменистую мелкую речку, здесь можно было пройти только в резиновых сапогах. Тёмно-зелёный плюшевый мох покрывал всё вокруг. Торчащие из воды булыжники, кривоватые стволы деревьев, оплетённые гирляндами каких-то ползучих паразитов. А вот комаров тут, к моему удивлению, не было. А вот комаров тут, к моему удивлению, не было. отчего этот лес, загромождённый валежником и засыпанный коричневой отсыревшей трухой, казался заколдованным, неживым. Узкая тропка привела нас к чёрному вулканическому на вид обнажению, сложенному из слоистых замшелых плит. На широком выступе, как на террасе, росли деревца. Отвесная стена за ними была занавешана тонкой кисеёй водопада. Папоротники буйствовали вокруг, нависая влажными лапами над самой головой. Тишину нарушало только журчание ручья. И мы молчали, опёршись периода с чьего по моста. Думались почему-то о маме, которая даже не подозревает, что где-то на свете есть такие удивительные леса. А ещё о том, что это наша последняя поездка с Берни. Неизвестно, когда мы теперь увидимся. Разве что подвернётся ещё какая-нибудь лекция или случайная встреча на моём опоздне. Он ни разу больше не упоминал тот день, когда мы с Лин приехали туда по его звонку. Может, забыл, а может и правда поверил, что это был просто случайный сдвиг. Взря я опасалась тогда, что он разнесёт слухи по всей округе. Он оказался надёжным человеком. Водопроводчик Бернар с Элфинстон Роуд. Наверное, поэтому мне было жаль расставаться с ним. Я хотела тебе кое-что рассказать. Помнишь, то наклонившуюся палку в западном хобёрте? Он слушал серьёзно, не перебивая, потом спросил: Значит, вся твоя работа коту под хвост. Почему? Ну раз там всё поехало, карту теперь не сделать. Зато я смогу измерить, как оно движется. Если провести несколько съёмок с небольшим промежутком времени, а потом сравнить результаты, то по смещению этих палок и другим деформациям можно будет вычислить скорость и характер оползня и цифровую модель построить. Помнишь, нам показывали на лекции? И что это даст? Но, например, позволит понять, опасно ли это. Оползень коварная штука, особенно в городе. В 50-е на севере Турции разрушилось сразу полсотни домов. Если бы знали заранее, что там оползневая зона, то не стали бы её застраивать. А как часто тебе надо делать фотографии, чтобы определить движение? Раз в 2-3 месяца, если условия стабильные. И ещё после сильных дождей. А не меняет урвин грунтовых вод, и от этого склон может поехать быстрее. Он кивнул. Я буду чаще приглядывать за этими палками, если дождь. На одной из улочек Северного Хоберта, по которым я совсем недавно калясила на инструкторской Короле, Берн не попросил его высадить. Пожелал безопасной езды, хлопнул по багажнику и мелькнув в боковом зеркале ещё. Так быстро, что я едва успела поблагодарить его.